Артур передает ему веревку, чтобы он бежал через окно. Последнее заверение в любви, он спускается. 20 головорезов ждут его внизу. Гиз входит в комнату герцогини. С улицы ему кричат, что Сен-Мегрен еще жив, так как его хранят талисманы от огня и железа. На это герцог бросает в окно платок герцогини. «Тогда задушите его этим платком», Смерть будет куда приятнее от оружия, принадлежащего да Дагиз. Так родилась во франции первая романтическая драма, написанная прозой, взорвавшая незыблемую твердыни трех единств, смешавшая трагическое с комическим и вынесшая на сцену то, что у классицистов обычно происходит за кулисами. Александр прекрасно осознает значительно сделанного. В салоне у Веленава он устраивает публичное чтение. У всех, кроме Мелании, пьеса вызывает смятение своей необузданностью, монстриозностью, извращением разума человеческого. Александр завязывает отношения с молодыми журналистами, поддерживающими идеи романтизма. Директор «Фигаро» Нестор Рокплан собирает у себя дюжину редакторов своей газеты и другого дружественного органа. Александр приглашает туда же Лассаня и Фермена. На пол расстелили матрицы с постелей. Вот и диваны. Из кушетки сделали сапу. Я уселся за стол, освещенный простыми свечами. Но огонь поставили чайник, чтобы чашкой чая отмечать окончание каждого акта. И я начал. На этот раз я имел дело со смельчаками, поэтому мнение было совершенно иное. По весь голос и единодушно мне заявили, что надо оставить Христина на произвол судьбы и заняться Генрихом Третьим. Лосань полон энтузиазма с полным на то основанием. Отец-учредитель может гордиться состоявшимся литературным воспитанием. Фирмен очарован ролью Сен-Мегрена, который ему гораздо ближе, чем роль Мональдески. Тонкий тактик, он предлагает Александру показать пьесу сначала наиболее влиятельным актерам, а уже потом представить ее в комитет Театр Францэ. Александр ничего не имеет против. Я бы 50 раз прочел, если бы меня 50 раз об этом попросили. И вот Фермен приглашает тех, в ком он уверен. Они захотят сыграть главные роли. Это мадемуазель Марс, герцогиня Дегис, мадемуазель Левер, Екатерина Медичи, Мишло, Генрих Третий, плюс Самсон, комический актер, приглашенный в качестве друга Александра, а в качестве звезды – гвоздя программы Беранже, национальный поэт и близкий друг банкира лафита которого в скором времени ультра засадят на 9 месяцев в тюрьму за его песенки-памфлеты «Геронтократия» и «Коронация Карла простака Александр простодушно является охотнее вместе с мари Луизой, чем с Миланией. Хотя, по правде говоря, и последнее никак не могло бы ему повредить. Отличный малый, как он любит свою старуху-мать. И снова успех. Два дня спустя, 17 сентября 1828 года, читка перед комитетом в полном составе оказывается чистой формальностью. Пьесу принимает без голосования. На этот раз слух Александра не подвел. Он просит, чтобы Генриху Третьему был предоставлен обещанный Христине режим благоприятствования, на что и получает согласие после возвращения Тейлора с Востока 25 октября. А пока что, учитывая предшествующий опыт, он играет в доброго негра с мадемуазель Марс. Она хочет изменений. К вашим услугам, хозяйка. Только в вопросах распределения ролей он ей не уступает. В Мадемуазель Марс идеальный возраст для молодых героинь — ровно пятьдесят.